Мне через пять ближе к ночи ввалилась галка, позвонила буквально за четверть часа, промямлила что-то невнятное и по обыкновению дала отбой раньше, чем я успел ответить толком. Выглядела она странно. Уже с порога я почувствовал неладное, бросился в глаза макияж, к которому она обычно не прибегала, причем не то неряшливо наложенный, не то просто расплывшийся от времени. В общем, как-то это было неестественно. Вошла она молча, снятую обувь виновато выставила в сторонку. Чего я прежде за ней не замечал, кажется, ни разу. Так же молча, словно на похоронах, Лишь подержав меня секунду за локоть, Прошла мимо ванную, хлопнула дверь, И с небольшой задержкой я услышал шум включенной воды. «Бабка, а у тебя есть эти ватные диски? Я не вижу». «Сонька, что ли, забрала с собой?» «А, не, нашла, нашла. Все, порядок». Долго возилась там. Затем я слышу, вновь хлопнула дверью, И вот появилась на кухне, Где я сижу за столом. Чаю? Ну, как бы да, а поесть, мотает головой. Налила чаю в высокую кружку, долго сидела, глядя на нее, гипнотическим взглядом, затем вдруг обхватила обеими ладонями и порывисто поднесла к губам. Я заметил, что пальцы у нее слегка дрожат. Что случилось? Снова мотает головой. Ничего. Все. Ничего или все? Пытается улыбнуться. «Да ладно! Не парься, папка!» Ставит кружку на стол и вдруг срывается в слезы. Глотаю недородившийся вопрос, просто жду, не вмешиваясь. Сижу рядом и жду. Сколько надо, столько и стану ждать. Вот ведь успела смыть макияж. И то, слава богу! Долго ли, коротко ли, но вроде успокоилась. Отняла ладони от покрасневшего лица, швыгнула носом, взглянула на меня. Кажется, вновь попыталась улыбнуться. Может, тебе стоит выпить сейчас немножко? Морщит лоб. Нет, не хочу. Сидим опять молча. Я смотрю на нее. Она куда-то мимо всего, в дальний угол кухни, где ничего нет. Бесцельно и неподвижна. Слушай, а, а откуда ты знаешь, про Софью? А? Ну, что Софья ушла от меня. Как откуда? Ну откуда? Я же тебе не рассказывал. Легкое удивление на лице, просто поверх прежней отрешенности. Так от нее же! Откуда еще? Она вдруг замолкает, словно в себя полностью. Я тоже молчу, наступив на горло собственному любопытству, даже не знаю, что и делать. Проходит минут пятнадцать, может, больше даже. Мы все сидим и сидим, не в силах выпасть из этой затянувшейся прострации. Наконец галка с шумом отдвигается от стола. Подымается, ставит кружку в раковину. Я пойду спать. Ладно, пока. Голова раскалывается. Просто чертов день. И уже в дверях я останавливаю ее. Все-таки собравшись с духом. Василий? Ну да. Кончено, значит. И с институтом кончено тоже. Не хочу. И вышла, не желая продолжать беседу. Нервная система у меня ни к черту. Заснул вроде бы сразу. Однако среди ночи, как всегда в таких случаях, пробудился и долго лежал, затем, не смыкая глаз, не в силах встать или даже включить свет. Слушивался, почем зря, в тишину ночного жилища, вертелся в тщетном поиске по-настоящему расслабляющей позы, пока, наконец, не пересилил себя, спустил на пол ноги и, нащупав тапки, пошел в туалет, не испытывая, впрочем, к тому особой нужды. Лишь бы чем-то себя занять. В гостевой спальне, где обосновалась галка, было тихо. И, насколько видно, сквозь дверь темно. Значит, она спала. Или же наоборот, лежала и мучилась, подобно мне. Кто ж её знает. ген мои, в конце концов. Где-то в аптечке был феназепам. Я вылез на кухню, открыл соответствующий ящик. Принялся выдвигать из его глубин коробки одну за другой. Пестрые упаковки таблеток тут же посыпались на меня, Перемешанными страницами скорбной книги несмертельных страданий. Большие и малые, траченные и непочатые. В половине случаев я и не вспомнил, кто, когда и от чего ими лечился. Разложив в правильном порядке все эти конвалютки и баночки, по силам, наверное, восстановить историю моего дома. Кули в том вдруг возникнет нужда, иного способа не найдется, конечно. Впрочем, мне сейчас было не до того фенозипама нигде не нашлось, зато одна из картонных коробок, получив момент, выскользнула из моих рук и, обвалившись на спящую микроволновку, завалила ее шелестящим дождем тавидилов и супрастинов. Я невнятно вырубился, тогда как сама микроволновка пережила все это молча, продолжая излучать в пространство равнодушные зеленые цифры таймера. 4.27. 4.28. Скоро полпятого, а я вот так толкуюсь здесь, как идиот. Так и не обнаружив искомого, я нацедил 40 капель волокардина опрокинул в себя и, поморщившись от едкого натра, закусил яблоко. Пошаркал обратно в спальню, там лег и, как ни странно, без труда уснул. Утро настало в половине десятого. В доме было по-прежнему тихо. Я даже заглянул в прихожую, убедиться, что Галкины ботики на месте, и она не свалила прочь, пока я спал. Привел себя в относительный порядок. Затылок словно мы сверлили зубным бором. Не испытывая особого энтузиазма, все же сварил кофе и, взяв чашку с собой, ушел в кабинет. Взглянул в окно, на продолжающийся со вчерашнего дня дождь. Потянулся включить компьютер, но передумал. Какое-то время смотрел на свои руки, распластанные по столу шевелил пальцами, словно бы тестируя их послушность, затем соединил замок и прижал к груди. Надо было бы что-то сделать, конечно, что-то придумать, какое-то средство от всего этого, действенное и дешевое, чтобы разом прекратить или хотя бы ослабить изматывающий, никчемный мандраж. Неразмешанный сахар непрошенным довеском скользнул на язык с последним глотком остывшего кофе, Поморщившись, я поставил чашку на стол. еще какое-то время крутил ее туда-сюда. сотый раз пересматривая замерзших под прозрачной глазурью жуков и бабочек. О чем, я думал, при этом один Господь ведает? Но Только именно в этот момент у меня вдруг накатила чаемая. Не идея, не несредоточие замысла, но побуждение к действию. То, что я сам в другой ситуации высмеил бы нещадно. Так бывает когда ничего не придумать. Или же когда мысль не оформлена, но уже живет в твоей голове собственной жизнью, ментальной личинкой, требуя лишь ниточки, опущенные в пересыщенный раствор, чтобы только началась кристаллизация. Вполне привычное, легко распознаваемое и в целом позитивное чувство. На кухне я лихорадочно выпотрошил содержимое ящика, в котором хранилась насыпная бакалея, и где-то в самой его глубине Едва ли не у дальней стенки обнаружил то, что искал. поллитровую стеклянную банку, примерно на треть заполненную чуть желтоватым снегом манной крупы. Сколько и было лет лучше не думать. Но, слава богу, не свалялось, и то ладно. Зато в холодильнике не оказалось молока. Необычного, не сгущенного. Ангел уныния успел поцеловать меня, прежде чем спасительная мысль все-таки посетила мой мозг. Сливки. Конечно, сливки. Забытая 200 граммовая коробочка на дверце холодильника, запасенная на всякий случай для нелюбителей черного кофе. Не распечатанная, а потому Бог даст не скисшее. Сливки – это спасение. Будучи смешанными с водой, они дают молоко не хуже коров. Поспешно вскрыв бежевый брикетик, я осторожно капнул из него себе на язык и убедился, что все в порядке. Продукт не испортился, во всяком случае, сохранил должность вкус. И это, как ни крути, обнадеживо. Галка спала на правом боку, чуть приоткрыв рот. Сквозь сомкнутые веки проступали ломаные, беспокойные движения зрачков. И снился сон. И я не посмел его прервать, зная, сколь мучительно бывает подобное пробуждение. Стоял и ждал. Ждал, сложив на груди руки. Словно бы отдыхающий лакей скрывшийся, улучив минуту от глаз дворецка. Было тихо и как-то по-особому пусто, словно бы кто-то выпил весь воздух из спальни, выпил все, оставив лишь нас вдвоем, как все равно в космосе. Наконец я решился. Протянув руку, слегка тронул ее плечо невнятным холмиком, обозначившееся под одеялом. — Голчонок, вставай! А-а-а! Глаза распахнулись в младенческом, бесстрастном удивлении, но тут же закрылись вновь сопровождаемые рябью недовольных морщинок на долю мгновения захвативших лоб. м mm -hmm. чего? Вставай, вставай, малыш, уже много времени, вставай, в школу пора, опоздаешь». Глаза распахнулись вновь и так и остались распахнутыми, словно бы уперлись в наведенный на них пистолетный ствол. «Пап, ты чего? Вставай, голчонок, надо вставать, в школу нельзя опаздывать». «Ты чего?» Какая школа? Давай. Спускай задние лапы на Пробежавший тенью улыбка, как будто принявший игру. Но тут же вновь тень настороженного удивления. Хорошо, хорошо, встаю. Дай мне одеться. Спускает ноги, нащупав тапочки, поднимается. В туалет сходи, потом умойся. отвести тебя за ручку в туалет. Пытается засмеяться, но как-то не слишком успешно. Чуть погодя, успев привести себя в порядок, показывается на кухне, где я ее поджидаю. А что тут у тебя? Садись. Сажусь. Ты сделал мне завтра? Да. Будешь есть манную кашу на молоке? Детям полезна манная каша, чтобы потом в школе не хотелось есть до большой перемены. Ну, папка, садись, садись. Нехотя занимает место. Я наливаю кашу кубокую тарелку, бросаю в нее кусочек масла. Изюму положить? У нас есть изюм. Все, как ты любишь. Не дожидаясь ответа, кидаю в тарелку загодя вымытую пригоршню кишмиша. Подчиняясь, медленно размешивает белую жижу круговыми движениями ложки. Что еще? Сахар? Попробуй сперва. Может, достаточно? Я добавил, когда варил. Машет головой. Не надо. Сахара. Смотрю, как ест, сперва медленно, пугливо, набрав ложку выше меры, смотрит, как стекает с нее каша. Затем все же кладет в рот и после некоторой паузы глотает. Вторая ложка идет уже немного быстрее, третья еще слаженней. В общем, забытый навык вспоминается. Этого не отнимешь. Вкусно? Уму. Кивает с набитым ртом. Еще есть добавка. Не надо. Нет, я сыта. Спасибо. Достаточно. Она сгребает остаток по ободу тарелки, получается полная с горкой ложка. Торопливо отправляет ее в рот, даже чуть раньше, чем проглотила предыдущую порцию. Теперь она сидит с набитым ртом и раздувшимися щеками. И в самом деле, словно маленький ребенок. И вдруг поперхнулась. Поперхнулась, не удержав во рту ошметки каши. Отбросила шумом ложку, прикрыла ладонями рот. Закашлялась. Ты чего? Нагнула голову. Теперь лицо прячет в ладонях полностью. каш проступает сквозь пальцы. Падает вниз. Чуть погодя, я слышу вслипывание. Ты чего? Да. Зачем ты? Я и так все помню отлично. Что? Я смотрю на нее не отрываясь. Боясь сорваться в случайное, ненужное движение. Как я здесь жила тогда, во втором классе, когда мама свалила в Краснодар. К этому своему хафелю. В школу еще на машине ездила каждый день, как принцесса. Она постепенно заходится. Теперь ожидания буквально сотрясают все ее тело. Зачем ты? Кажется, она хочет что-то сказать еще. Уже не в силах. Я, наконец, оттаиваю. Пододвигаюсь к ней плотную. Беру за руку. Галка тут же прилипает к моей груди. Ну почему так, папка, почему? Скажи, почему так вышло? Объясни мне, почему ты не оставил меня здесь совсем? Отвез назад к этой истеричке. Вот я и выросла ущербная, вся в нее. И с Василием у меня из-за этого ничего не вышло. Никому не нужна, совсем, вообще никому. А она одной заходится, плачет рывками, едва ли не с каким-то свистящим стоном. Мне становится страшно. Я обнимаю ее крепче. Целую в макушку, пытаясь успокоить. Голчонок, а помнишь, мы ходили смотреть, как на улице убирают снег? Ты еще сперва боялась мою руку отпускать. Так и глядела завороженная, открыв рот на эти машины. Ага. Она вдруг успокаивается, поднимает голову и смотрит на меня сквозь слезы. Покрасневшее лицо, вымазано манной кашей. Ага, помню. Такие... Инфернальные эти машины. Я просто не могла от них оторваться. Даже, может, хотела, но не могла. Так и глядела, пока совсем мимо не проедут. Слует меня в подбородок. Я снова обнимаю ее. И мы сидим так долго-долго, обоюдно исчерпав запас слов. Ушла она часа через три, высушив слезы, и, как мне показалось, в общем, взяв себя в руки. По крайней мере, не в столь обескураженном состоянии духа, когда давешний вечер. Она ушла, и я вдруг остался, словно бы, в космосе. В голове почему-то тут же всплыло само собой выражение карданов подвес. Словно бы и впрямь. Все вокруг утратило свои координаты, и лишь один я, пока что в силах сохранить ориентацию вокруг прежних осей, но не сверяясь с окружающим, А лишь памятью о прежнем своем состоянии у меня словно бы кружилась голова, но не в медицинском и не в социальном, а в каком-то экзистенциальном смысле. И как унять подобное вертига, я понятия не имел.